продолжая свящать для богов Всеблаженных, как и для смертно рожденных людей, жизнедарную землю. Быстрый корабль Одиссея, слепящий молнии скоро в дребезги я разобью посреди винно моря. Это я все от Калипса прекрасно волосой услышал. Ей же вожатый Гермес сообщил, Как она мне сказала, после того, как спустился назад к кораблю, я, и к морю каждому спутнику стал подходить я, броня их. Но средства мы никакого найти не могли. Уж погибли коровы. Знамени следом за этим послали товарищам боги. Ползали шкуры, мычало на вертелах, словно живое мясо, и то, что с сырым еще было, и что уж поспело. Шесть после этого дней, товарищи, мне дорогие, ели быков Гелиоса, дыря наилучших из стада. День седьмой не спасла собирающий тучи кранион. И прекратился тогда бушевавший неистово ветер. Быстро взойдя на корабль, Напустились в широкое море, в Мачту поднявший и белый на мачте расправивший парус. После того, как мы остров оставили сзади, И больше не было видно земли никакой, А лишь небо до моря, Черную тучу внезапно хранит распростер, Молнивержец. Над кораблем нашим полым и море под ней потемнело. Очень недолгое время корабль наш бежал, завывая западный ветер внезапно на нас, налетел ураганом. Силой вихря порвал он канаты, державшие мачту. Оба! И мачта упала назад. Повалились оснасти в трюм с залитой водой. На корме корабельная мачта, кормчего в голову смаху ударила, Дребезги кости черепа все раздробила. И он, водолазу подобный, спал бы, в воду нырнул И дух его кости оставил. Бешено Зев загремел и молнию бросил в корабль наш. Молнии Зевса сражённый, В волнах наш корабль закрутился, В воздухе серый запахло, Попадали спутники в море, Словно вороны вокруг корабля Они стаи носились, В бурных волнах Божество возвращения домой Их лишило. По кораблю я метался пока камень дощатой обшивки Скиля волны, не сбили и остова прочь не умчали. Вместе же с килем и мачту упавшую. Следом за мачтой длинный ремённый канат из кожи воловьей тянулся. Накрепко мачту и киль ремнем привязал я друг к другу, Их обхватил и помчал по волнам меня гибельный ветер. Вдруг прекратился зефир, надо мной ураганом шумевший, нот, появившийся вскоре, поверг меня в ужас и горе, как бы к погибельной он не погнал меня снова в Харибди. Целую ночь по волнам я носился, с восходом же солнца. С утес и Харибду я вновь увидал пред собою. Воду в соленое море Харибда как раз поглощало. Вверх тогда я к высокой смоковнице прыгнул из моря. Ствол охватил и прильнул, как летучая мышь. И не мог я не опереться ногами о землю, ни выше подняться. Корни были глубоко внизу а ветка высока. Длинные, частые тени они покрывали Харибду. Крепко держался я там и ждал, чтобы Харибда обратно мачтуетель и изрыгнула. Они, наконец, появились. Поздно, когда на собрании судья, разрешивший уж много тяже межграждан, встает, чтобы отправиться ужинать в дом свой. В это лишь время опять из Харибда явились бревна. Выпустил ствол я из рук, и из ног я брушился прямо в кипень бушующих волн вблизи от извергнутых бревен. лес я на бревна и начал руками, как веслами, править. Цель лишь меня не позволил родитель бессмертных и смертных в море заметить. Иначе я там бы погиб неизбежно. Девять носился я дней. На десятый хагиги боги.